Глава 23. Империя Оствер. Провинция Ахвар. 28 апреля 1407 года. День как день. Рано утром моя бригада форсировала реку ивиас и отбила слабую контратаку республиканцев. После чего мы закрепились на левом берегу, и новые бойцы, готовые мне служить, начали приносить кровавую клятву на походном алтаре у Леракойны. Других жрецов, кроме Атири, у меня не было. Поэтому войны шли группами по пять-шесть человек. Они подходили к алтарю и кропили его своей кровью. Произносили слова клятвы, и это служило гарантией того, что они станут хранить мне верность до своего смертного часа, если я не освобожу их от службы. В противном случае каждого клятва преступника ожидали посмертные муки. Не больше и не меньше. Что же касается меня, то я находился в стороне, обедал на природе. Положил на траву плащ и трофейную сумку драконида, которую к своему стыду мы так и не сумели открыть, и присел за походный столик. Погода отличная, еда вкусная, настроение бодрое, и я разговаривал с интересным собеседником, главным командиром степного отряда, вождем тарапаем до хорба из рода Белых Тарпанов. Несмотря на диковатый внешний вид и облик матерого преступника, человеком он оказался весьма грамотным, умным и начитанным, а главное, как и я, степной Батыр был не только воином, но и чародеем. Правда, чародейство его базировалось на шаманизме, а остверы использовали магию по праву происхождения. Скуластое лицо с несколькими рваными шрамами, перевязанные красной тесьмой длинные грязные волосы цвета вороного крыла, перетянутый широким ремнем потертый полосатый халат, на шее ожерелье из звериных клыков, на левой руке костяные четки. «Заправленные в высокие черные сапоги, латаны, шаровары и острая кривая сабля в простых ножнах». Увидев Тарапаев первый раз, я подумал, что передо мной самый обычный варвар-наемник, каких много по белому свету бродит в поисках лучшей доли. Но вскоре понял свою ошибку, посмотрел, как ловко он общается с духами предков и попробовал приблизить вождя к себе». По возможности, когда было время, приглашал Степника для бесед, а на военных советах спрашивал его мнение. «Вот и сейчас позвал Тарапая. Все равно заняться больше нечем, а ведьму из виду упускать не надо. Вдруг ей понадобится помощь?» «Выпьем?» Разливая по кубкам красное вино, предложил я Степнику. «Можно», — согласился Тарапай. «За что пьем?» — За победу, наверное, — пожал вождь плечами. — Согласен. Мы выпили. Вино было отличным. Подарок великого герцога фераканима, Так сказать, за успехи в боевой и политической подготовке. По телу разлилось приятное тепло, а Тарапай даже причмокнул. Затем он прищурил глаза и посмотрел на чистое синее небо. Степняк явно находился в хорошем настроении. Самое время поговорить, и я спросил его. «Скажи, вождь, а как в тебе сочетается умение владеть клинком и твой дар?» «Не знаю», — он снова пожал плечами. «Я никогда не думал об этом. Для меня это естественно». «А в чем именно проявляется твой чародейский талант?» «Ты же все видел, граф?» «Мы знакомы несколько дней, и я мог наблюдать только пару твоих приемов, а нужно знать, что ты умеешь в целом». «А зачем?» — он покосился на меня. «Отныне ты мой человек, и я должен понимать, в чем могу на тебя рассчитывать». «Что ж, граф, ты имеешь на это право, но если коротко и по существу, то шаман — избранник духов». Хочешь или нет, а духи предков метят тебя и одаривают талантом. От этого не спрятаться и не сбежать. Остается только совершенствовать свои умения и развиваться, потому что или ты контролируешь духа, или он вселяется в тебя, завладевает твоим телом, и ты становишься одержимым. Я этого не хотел. Пару раз в детстве становился одержимым и с тех пор никогда не терял себя. Много учился у других шаманов, путешествовал по миру, наемничал и служил разным хозяевам. Все это пошло мне на пользу, и сейчас я один из лучших воинов-шаманов в нашей степи. Так что умею многое. Общаться с духами и передавать им просьбы живых людей, чуять опасность, лечить добрых людей и убивать плохих, доставлять души мертвых в безопасные уголки дольного мира. И вызывать дождь — это основа моих умений, как весомый довесок к владению клинком и луком. Складно говоришь, как по-писанному. Твои степные сородичи так не умеют. Я же говорил, что много путешествовал. Оствером служил, варном и ротином. Потом с пиратами несколько лет по океанам бродил и даже пару лет у одного островного ученого охранником был. Благословенные времена, хорошие деньги, красивые знойные девушки, вкусная еда, дорогая одежда и теплый благодатный климат. Однако дом есть дом. Я вернулся и возглавил воинов своего рода. И тут война. Да, да. Прибыли послы Хаука Ротины, пообещали легкую добычу, и я не смог удержать своих воинов. Понимал, что не надо влезать в гражданскую войну Остверов. И духи нашептывали «берегись». Да что говорить об этом? Старейшины рода поставили меня перед выбором либо веду воинов на кровавый пир, либо они изберут другого вождя. Пришлось встать под знамена Ротины. «Ты не знаешь, что сейчас с твоими соплеменниками?» Тарапай нахмурился и скрижетнул зубами. «Знаю. Послы Канемов были в степи и выдвинули старейшинам ультиматум. Они должны отречься от нас, тех, кто в плен попал. Или в степь пойдет карательный корпус». «И старики отреклись?» Вождь кивнул. «Они испугались, и я их не виню». «Конечно, мы могли продолжать войну, но угрозы Канема и его золота сделали свое дело. Вместо попыток освободить своих кровных братьев, старейшины избрали новых родовых вождей и направили воинов на Шаир-Каш. Это тебе поведали духи? Они самые. И какой ты видишь свою дальнейшую жизнь?» Я дал клятву и станут тебе служить. Пока ты честен со мной и моими войнами, наши клинки будут разить твоих врагов. А если предашь, то обретешь еще одного врага. Будь спокоен, вождь, я своих не предаю и не бросаю. Духи тоже так говорят. Они слышали о тебе, Ройха. И что же поведали твои предки?» «Духи сказали, что ты не такой простак, каким хочешь казаться, и тоже владеешь магией, хотя скрываешь это». «И это все?» «Еще». Тарапай хотел продолжить речь, но неожиданно схватился за саблю и вскочил. «В чем дело?» За спиной повеяло холодком и раздался хлопок. Я тоже насторожился, поднялся и, потянувшись к хмитам оглянулся. «Утихомирь своего воина!» За моей спиной оказался Иллир Анха. «Не верь ему!» «Это не человек!» — закричал степняк и бросился на полубога. Иллир с торопаем не церемонился. Тычком ладони он отбросил Батыра прочь, и тот покатился по земле. Сознание вождь не потерял и снова попытался встать. Пришлось подойти к нему. «Спокойно, торопай. Это мой гость!» «Я жду его и понимаю, кто он». «Ты уверен?» — сплюнул набившуюся в рот пыль. «Более чем». «Будь осторожен. Он выглядит как человек, но он явился из мира мертвых». «Мне это известно». Потирая ушибленный бок, Степняк поднялся и, оглядываясь на Элира, осторожно спустился с холма, скрываясь среди палаток я вернулся к походному столу и обнаружил что полубог грызет копченое мясо запивает его вином и блаженно жбурется вкусно спросил я очень улыбнулся мой учитель и кивнул в сторону Лами. зови свою подругу у меня к вам серьезный разговор а тирри взмахом руки я привлек внимание ведьмы иди сюда у нас гость воины уже разошлись окропленный кровью алтарь остался пока разобранным. Лагерь продолжал жить привычной военно-полевой жизнью, а мы с ведьмой наблюдали, с каким аппетитом ест Иллир, и ждали, что он скажет. Вскоре император насытился, вытер руки салфеткой и, усмехнувшись, посмотрел в сторону лагеря. Какой ловкий хитрец! Полубог покачал головой и щелчком пальцев создал вокруг нас полог тишины. «О чем ты?» — не понял я его. «Твой новый скуластый приятель пытался за нами подсмотреть и подослал духа наблюдателя. Но это не важно. Я к вам по делу, которое касается всех нас. Слушаем тебя, учитель». Сделав глоток вина, Иллир помедлил и сказал война практически проиграна. «Чушь!» — выдохнул я и добавил. «Наоборот, мы наступаем и скоро сами вторгнемся в Восточные Республики». «Я не об этой войне», — поморщился полубог. «Сражения идут не только в этом мире, но и в других. А самая главная битва сейчас происходит во владениях нашей богини. Об этом я говорю». Здесь, в родном мире богини, мы держимся и даже наносим ответные удары. Еще в нескольких местах все неплохо. Но если смотреть на все происходящее в общем, то скоро сторонники богини кама и ее союзники потерпят сокрушительное поражение. Это непреложный факт, и добрая мать не уцелеет. Она погибнет, и это станет началом конца ее культа. «Не может быть!» — воскликнула Ламия. «Ты лжешь, Иллир Анха!» «Что ты сказала?» — полубог ожег девушку гневным взглядом. «Богиня проиграть не может!» — а Атирия не унималась. «Вот что я сказала! А ты — паникер и трус!» «Успокойся!» — прошипел возлюбленный паладин нашей богини и слегка хлопнул в ладоши. Не знаю, что полуболк сделал, однако у ведьмы носом пошла кровь, и она лицом вниз упала на скатерть. Спокойно на это смотреть я не мог. Атири уже была в моем сердце не только как боевой товарищ, но и как дорогой мне человечек. И сам не понимаю, как я попытался схватиться за оружие. Рука метнулась к кинжалу на столе, а разум потянулся к черной петле». Я хотел защитить девушку, и тут илир снова хлопнул в ладоши. На миг в голове все помутилось, и я повалился на спину. С трудом сфокусировал зрение, применил к МИД полное восстановление и снова сел. Ламия уже была в порядке, полотенцем вытирала кровь и молчала. А илир Анха оскалился, будь то дикий зверь, и моя голова сама по себе втянулась в плечи, а в душе появился страх. Давно я уже никого не боялся до да дрожи в коленях, а вот сейчас дал слабину. Мне реально стало страшно, и я понял, что учитель может быть не только добреньким и добродушным. Не зря о нем так много легенд ходит, не только героических, но и кровавых. Какие детям на ночь рассказывать нельзя. Это следовало учесть на будущее, и я это запомнил. «Успокоились?» — спросил полубог. «Да», — кивнула Атири. «Да, я тоже кивнул». «Тогда двигаем тему разговора дальше». Снова лицо Элира стало умиротворенным, злой искал исчез, словно его и не было. «Слушайте меня внимательно и запоминайте, молодые люди. Вы оба отмечены знаком богини и не можете этого отменить». Поэтому, как и я, как и жрицы, как и ламии со своими паладинами, обязаны отстаивать ее интересы в любом месте и при любых обстоятельствах. В этом основной принцип нашего выживания. И гибель богини ничего не отменяет. Настанет срок, и она возродится, но об этом будут знать только избранные, которым я доверяю. В это число войдете и вы. Элир сделал паузу. Он ждал вопроса, и я его задал. «Почему именно мы?» «Ты мой ученик, а тири несмотря на свою горячность, весьма талантлива, и она твоя подруга. Этим все сказано». «И что нам предстоит делать?» «Выполнять мои приказы». «Какие?» Полубог одним махом опрокинул в рот содержимое кубка, посмаковал вино. Мне нужны не просто исполнители, а соратники. И с вами я буду говорить откровенно. Мир Камонио для нашей богини, для меня и для вас родной. И меня не интересует, что будет происходить в других мирах, где силен культ доброй матери. Моя задача — обеспечить неприкосновенность ее храмов здесь, чтобы она могла получать силу, необходимую для воскрешения. Я понятно изъясняюсь? Ламия промолчала, а я, хотя многого не понял, согласно мотнул головой. «Все понятно. Однако меня больше интересует, что ты уготовил нам. После того, как богиня погибнет, многие ее враги тоже полягут, и среди них будет самый главный противник, который известен как неназываемый. Смерть небожителей вызовет огромный выброс энергии в Дольнем мире, и порталы в пространство богов частично закроются. Однако связь с высшими существами и духами не исчезнет. И когда другие боги поймут, что Кама-Нио и Неназываемого уже нет, они начнут делить то, что от них осталось. И как ты думаешь, Урквард, что начнет происходить здесь, в Империи? «Служители других имперских культов станут давить на жриц Уля Ракойна?» «Правильно. И не просто давить. Они постараются уничтожить храмы богини и истребить ее жриц, которые окажутся без поддержки доброй матери. И нам предстоит их защитить?» «Верно. Надорвемся. Сил не хватит. Нас сметут». Если будем сидеть на месте и ждать счастливого случая, конечно, сметут. Но это не для нас и не про нас. Я, Элир Анха, с вами, и мы должны действовать быстрее наших союзников, которые уже завтра могут стать противниками. Ясно. убийство поджоги, подставы, шантаж, шпионаж, интриги? Молодец, Урквард. Полубог наградил меня довольной улыбкой. «Ты зришь в корень, значит, я в тебе не ошибся. Именно такой помощник, сметливый, резкий и быстрый, необходим мне. Вместе работая в команде, мы выполним, что нам предназначено, и одержим победу». «Все это хорошо, но есть еще кое-что». «Что именно тебя смущает?» «Ты сказал, что мы отмечены знаком богини, и у нас нет выбора». «Да только это не совсем так. С тобой просто, ты, паладин каманио уже больше тысячи лет, а Тири — ламия, и верность великой праматери у нее в крови. А я хоть и отмечен знаком, пока не являюсь паладином и могу сменить божественного покровителя». «Хочешь покинуть нас?» «Не хочу, просто предупреждаю, что могу перейти в другой лагерь». «А захочешь?» И Лир пренебрежительно махнул рукой, мол, не говори чепуху. Я задумался. «Действительно, а смогу ли я отринуть покровительство богини, которая вскоре утратит свое прежнее влияние на людей, и сменить флаг? Перед самим собой я должен быть честным, и ответ меня удивил». «Нет». Я уже привык к тому, что являюсь частью религиозного культа кама а путь Паладина уже не казался мне таким мрачным и бесперспективным, как раньше. Теперь я получал удовольствие от присутствия Ламии, а Иллир Анха стал моим учителем. И если я, например, перейду под крыло графа Александра Тончина, командира храмовников Ярина воина, это не даст мне ничего». Получится, что я отрекся от тех, кто на время ослабел ради призрачной выгоды. Как говорил незабвенный Д'Артаньян, «меня не поймут там и плохо примут здесь». Вот и я в таком же положении. Стоило это признать и согласиться с учителем, который, между прочим, с недавних пор тоже входит в пантеон имперских богов и собирается остаться в реальном мире. И если так, то спорить с ним не надо, ибо размажет и не заметит. А мой переход к Ярину воину или другому богу он может расценить как измену. А за предательство, если верить хроникам и легендам, первый император Остеров карал строго, целые кланы, племена и народы вырезал. «Я с тобой и богиней, Иллир Анха». Приняв решение, ответил я, и на моей груди, пробившись сквозь одежду, блеснула вспышка. Ощущение словно получил легкий термический ожог. Так на мои слова отозвалось плетение «Отметка богини». Элир и, и Атири переглянулись, и полубог сказал. «Каманио, услышала тебя, Уркварт, и отныне дороги назад у тебя нет. Можешь считать это инициацией». Теперь ты полноправный паладин доброй матери, хотя и слабый. Однако учти, если попытаешься предать ее доверие, я лично тебя уничтожу. Не надо угрожать. Я делаю свой выбор осознанно и понимаю, на что иду. Добро. Больше эту тему не поднимаем. Согласен? Да. В таком случае продолжаем. «У вас есть какие-либо вопросы и просьбы?» «Вопросы и просьбы, конечно же, имелись, но Ламия опередила меня и, указав на походный алтарь, спросила. «Они еще будут работать?» «Разумеется», — кивнул Анха. «А клятвы, которые даются на алтарях богини, действительны?» действительно Но после гибели Камоннио они будут терять свою силу. На пять-шесть лет их хватит, а потом они исчезнут. «Мои сестры на севере уже знают, что грядет?» «Пока нет, но вскоре будут знать. От вас я отправлюсь в земли Нанхасов. Однако им я расскажу не все, и вам советую на откровенный разговор ни с кем не выходить». Ламия только согласно мотнула головой, и теперь спросил я. «Что нам делать сейчас?» «Оставайтесь в армии великого герцога и продолжайте воевать. Ждите приказов и копите силы. Они вам еще понадобятся». «А что потом? К чему готовиться?» «Всему свой черед. Не торопись. Наступит срок, и ты все узнаешь». «Ладно. Если четких указаний нет, тогда у меня просьба, личная». «Говори». «На земле у меня двойник». «Подожди!» — Элир прервал меня. «Поступим проще!» Перегнувшись через стол, он прикоснулся ладонью к моему лбу. Голова ненадолго закружилась, и перед моим мысленным взором проскочил калейдоскоп из воспоминаний, а когда я пришел в норму, учитель уже вставал. «Куда ты?» — мы с Ламией тоже поднялись. «Выполню твою просьбу и отправлюсь на север!» «Подожди, есть еще кое-что!» «Давайте быстрее. Время дорого». «Вот». Я метнулся к плащу и достал трофейную сумку, которую протянул Иллиру. «Забавная вещица». Он с интересом осмотрел артефакт. «Очень забавная. Только мы ее открыть не смогли. Знаний и опыта не хватает, как обычно». «Понятно». Полубог закрыл глаза, поводил над трофеем рукой и вернул сумку мне. «Держи». Она открыта. «Благодарю, учитель!» «Ерунда!» Элир на ходу подхватил со стола солидный кусок мяса и направился в сторону бригадного госпиталя. «Скоро свидимся!» Он уходил, а мы оставались. Ламия была растеряна, наверняка до сих пор не могла осознать, что ее великая праматерь отнюдь не самое сильное существо из всех известных, и даже богиня смертна. А я думал о том, какие задачи поставит перед нами возлюбленный паладин кама Как ни крути, меня приперли к стенке. Деваться некуда, и придется готовиться к новой войне. Не с республиканцами и не демонами, а с религиозными культами имперских богов. Вот ведь как судьба и воля богов людьми играют. Сегодня за белых, завтра за красных. А в итоге сам за себя и своих близких. А что делать? «Моя скромная персона, скажем так, легализована в империи, и кроме Уркварта Ройха, паладинов Каманил на территории Остверов нет. Жрицы не в счет, они женщины, а нанхасов с севера для защиты культа и храмов не позовешь, ибо это будет расценено как вторжение. Поэтому Элир Анха и постарался привлечь меня». «Так ситуацию вижу я, а как оно на самом деле и что нам в сатире предстоит делать, посмотрим». Полубог затерялся в лагере, а я повернулся к отире. Девушка выглядела уставшей и потерянной. Такой я не видел ее никогда, и чтобы отвлечь от дурных мыслей, спросил. «И что ты думаешь о том, что сказал Элир?» «Не знаю». Она прикусила губу, опустила голову и запнулась. «Он так неожиданно появился. Наговорил всякого. Пойдем в палатку. Там поговорим». Я забрал плач и сумку драконида, закинул все на плечо и увлек девушку за собой. Она шла будто в полусне. Мысли о тири были далеко отсюда, и наверняка она думала о скорой гибели своей великой прародительницы. «Пока от ведьмы, этой идеальной боевой единицы и верной жрицы Кама Нио толка не было. А когда мы вошли в палатку, я заставил ее сесть на диван и на время оставил в покое. Пусть немного отдохнет, а я пока свои мыслишки погоняю». Атири обхватила лицо ладонями и замерла, как мне показалось, заплакала. Я отвернулся, сел возле входа и еще раз постарался предположить, к чему нас готовит Иллир Анха. Но сколько над этим не размышлял, ничего конкретного в голову не приходило. Впрочем, одно ясно и известно точно. Скорее всего, работать придется в пределах имперских границ, и если так, то необходимо срочно укреплять собственную тайную стражу и расширять агентурную сеть в ГРАС Анха. Кстати, об агентурных сетях. А как поживает моя давняя добрая знакомая баронесса Кристина Эвер? Последнее письмо я получил от нее полгода назад и с тех пор ни слуху, ни духу. На тот момент баронесса находилась на материке Анвер в столице великого герцога Ратины. А что с ней сейчас? Как она поживает? Неизвестно. Значит, необходимо озадачить балу Керна. «Пусть отыщет ее и предложит мадам вместе с девочками перебраться обратно в Грасс-Анха. Она нужна мне там, а не в Ратенбурге. И точка». Так-так, кое-что стало вырисовываться, и я, улыбнувшись, довольно потер ладони. «Будет дело, чувствую это, как охотник чует добычу. Если илир анха поможет нам с Ламией, а он сказал, что не бросит нас...» Мы такой тарарам устроим, что всем тошно станет. Не только верховным жрецам главных имперских культов, но и канцлеру, и великим герцогам, о которых я не так давно размышлял. Ведь если отойти от войны и приложить свои силы на столичные интриги, официально вернуться на государеву службу и расширить шпионские сети, многое можно изменить и поправить. Было бы желание... А оно у меня имеется, ибо слишком сильно я повязан с культом Каманьо. А что еще более важно, я хочу жить и радоваться каждому новому дню, а не прятаться в лесах и горах от наемных убийц и охотников за головами. Это пока мы с Александром Тончиным и Аллаем Грачом добрые приятели. А прикажут им боги уничтожать паладинов Каманьо. И кончились хорошие отношения» так что лучше мы первыми ударим прав или рранха полностью согласился я с ним итак первые промежуточные решение приняты вечером на связь выйдет бала керн он доложит о надеюсь успехах а затем получит новые указания в подробности его конечно же посвящать нельзя но ему пока и не надо довольный собой я снова посмотрел на ламию жаль девчонку У нее шок. Но пора приходить в себя, и, приблизившись к ней, я обхватил ведьму за плечи и сильно встряхнул. «Больно!» — она оторвала ладони от лица, и я заметил, что Атири в самом деле плакала. «Очнись. Приди в себя». «Ты ничего не понимаешь». «Вот я как раз все понимаю» лир сказал что богиня погибнет а затем воскреснет и ее воскрешение в немалой степени зависит от меня и тебя ты что хочешь сдаться и подвести великую проматерь как ты мог такое подумать интонация голоса улами изменилась была горечь а появилась обида тогда соберись «От тебя вскоре многое будет зависеть, и наверняка нам придется немало сделать для сохранения храма в Доброй Матери. Так что давай займемся делом». «А что ты предлагаешь?» «Для начала надо трофеи Дракониды разобрать». «Ты и сам можешь справиться». «А если там еще какая-то ловушка, которую полубог не снял, или опасный артефакт?» «Ты смерти моей хочешь». «Не шути так!» Девушка слегка ткнула меня кулачком в живот и поднялась. Результат был достигнут. Я заставил Атири отвлечься, и мы приступили к инвентаризации трофеев. «Итак, богатство драконида. Дубль два». Откидывая клапан сумки, сказал я и без колебаний засунул внутрь руку. Практически сразу перед мысленным взором возник образ, ряды стеллажей и на них предметы, сундуки, ящики, вещмешки, свертки, оружия толстые книги, рулоны ткани и запечатанные бутылки. Вот, значит, как работает волшебная сумка Лаиш Карау. Только руку протяни и выбери, что нужно. Ламия прикоснулась к моему плечу. Теперь она видела то же самое. Отлично. Ловушек вроде бы нет. Спасибо, и Лиру помог. А дальше, как поется в песне, действовать будем мы. И с чего начать? Пожалуй, с оружия. Демон не стал бы забивать свой схрон обычными стальными клинками, и нужно посмотреть, что он накопил. Рука обхватила рукоять ближайшего меча, и я почувствовал его вес. Потянул оружие на себя и вытащил из сумки превосходный прямой клинок. Длина сантиметров семьдесят пять, двухлезвийный, сложная гарда в виде плетеной восьмерки. По внешнему виду – кашкадер, меч ланцкнехтов для рукопашной схватки в помещениях или людской толчье. Отличное оружие. Но ничего странного или необычного в клинке не было, кроме одного. Вес меча был свыше четырех килограммов, а это неправильно. «Такое оружие может весить не более двух, так что в нем есть какой-то секрет. Но я его не видел и обратился к Ламе. «Ты понимаешь, зачем драконит хранил такой меч?» «Металл», — отозвалась она и постучала указательным пальцем по клинку. «Присмотрись, клинок покрыт краской, под сталь, а под ней чернота метеоритного железа, как у твоего Ирута». «Понятно». Оружие для уничтожения монстров. Продолжаем. Второй клинок оказался четырехгранным панцербрехером, длинным кинжалом для пробивания доспехов и добивания раненых врагов. Он тоже был выкован из метеоритного металла. Впрочем, как и остальное оружие, которое находилось в сумке. Два отмина етагана не иначе оружие паладинов Камо Нио, снятые демонами с трупов. И рут — три десятка арбалетных болтов, шесть копейных наконечников, несколько метательных звездочек и четыре ножа. Только это уже само по себе являлось большим богатством. И, представив, как обрадую братьев, подарив им оружие, способное убивать монстров, я продолжил ревизию. В сундуках хранилось золото в слитках, как я и предполагал. Очень много золота, не меньше, чем на сто тысяч эллиров. Видимо, неприкосновенный запас или память о прошлом, когда драконит еще и являлся живым существом. Книг было три десятка, и все они были покрыты неведомыми мне буковками-червяками, напоминающими арабскую вязь. С толстыми пыльными фолиантами пусть мой летописец и главный библиотекарь Тимтитау разбирается. Рулоны ткани оказались огнестойким материалом, также в хозяйстве пригодится. Что в бутылках, которых было больше сотни, не ясно. То ли вино, то ли чародейские зелья. Рисковать и пробовать, что это, мы с Атири не собирались. В школе Данцефар есть алхимики, это их работа. В свертках нашли еду, самую обычную. Мясо, сыр, зелень и сухари. Все свежее, значит, продукты в сумке не портятся. В вещмешках у демона лежала одежда, частично магическая. Какие-то плащи, штаны, мундиры республиканских гвардейцев, сапоги, ремни и шляпы. Зачем они дракониду? Непонятно. Может, для маскировки? Вряд ли. Ну и ладно, будет время, обязательно разберемся. А пока последний лот нашего ассортимента. Три шкатулки из красного дерева с сюрпризом внутри. Па-бам! Я открыл первую и обнаружил, что она битком набита драгоценными камнями. А если быть более точным, крупными ограненными алмазами. Это круто. Алмазы всегда в цене. Не только как драгоценность для украшений, но и как материал для создания магических артефактов. Какова их стоимость, я предположить не мог, ибо воин, а не ювелир. Однако на полмиллиона элиров можно рассчитывать. Па-бам! Открылась вторая шкатулка, а в ней очень мощный магический артефакт — рубиновое ожерелье в оправе из неизвестного серебристого металла, и при этом промелькнула мысль, а вдруг это мифрил? Впрочем, материал в данном случае меня не занимал. От самих рубинов шла такая бешеная энергетика влечения, что немедленно захотелось нацепить ожерелье на себя и никогда не снимать. «Красота!» — я потянулся к украшению. «Перестань!» — ламия ударила меня по рукам. «В чем дело?» «Это злая магия. Она несет раздор». Девушка захлопнула шкатулку, и наваждение пропало. «Ну, ожерелье и что?» С чего я так завелся и захотел его на себя нацепить? Я не женщина и драгоценностей практически не ношу. Только родовой перстень да браслет оберег. Видимо, права лами. Это ожерелье несет раздор. Хитрая магическая штучка, опасная и злая. Подобный артефакт, При неправильном использовании много бед может натворить. Почище какого-нибудь сельмарилла или кольца всевластия. А может и наоборот, если правильно его использовать, погибнут только враги, которые сцепятся в схватке за обладание подобным сокровищем. «Я тебя понял, Атири», — погладил девушку по щеке, отчего она довольно улыбнулась. Па-бам! Я открыл последнюю шкатулку и воскликнул от удивления. В ней лежало шесть одноцветных зеленых камушков, и я знал, что они собой представляют. А вот Ламия подобные вещи видела впервые и спросила. «Что это?» «Кмиты. Такие же камни, как у тебя в груди?» «Да, только они, насколько я понимаю, пока без заклятий я вспомнил свой поход в маирские горы и поиски кмитов тяжело тогда было и я очень многого не сдал большую часть решений принимал по наитию и не прогадал несмотря на отсутствие покровителей без поддержки семьи я выжил и стал тем кем являюсь сейчас многие мои сверстники и однокурсники из крестича уже давно погибли или затаились в глуши подальше от войны а я Вот он, живой и здоровый, вместе с Лами разбираю ценные трофеи. И Кмиты, которые я внедрил в свое тело на мертвом озере в Маирских горах, очень мне в этом помогли. «О чем ты думаешь, Урквард?» Атири заглянула мне в глаза. «Да так, прошлое вспомнил, и появилась одна идея». «Какая? Со мной поделишься?» «Да». Я прикоснулся к одному кмиту, который не имел магического заряда, повертел его, вернул на место и сказал, «Думаю, если добыть еще пару подобных камней, то у меня будет два комплекта имперского мага-воителя, после чего на необработанные кмиты можно наложить заклятие, а затем вместе с младшими братьями отправиться к ближайшему мертвому озеру и провести обряд внедрения артефактов в тело. «Как считаешь, можно такое устроить?» «В общем, да. Братья у тебя есть, и ты для них пример во всем. Значит, они достойны стать новыми магами-воителями и в будущем продолжат тебе помогать. Мертвое озеро есть в горах Астамалаш. От твоих владений не очень далеко. Камни обработать несложно, я смогу это сделать. Но где взять еще два кмита?» «Может, по три на каждого брата раскидаешь?» «Нет. Я знаю, где взять еще парочку нужных камней. Далеко, правда, и место находится на вражеской территории. Однако, если постараться, то дело выгорит». «И куда ты собираешься?» «В Маирские горы. У меня там ты тайничок остался». «Надеюсь, ты не прямо сейчас туда помчишься?» «Разумеется, нет». «И то хорошо». Прерывая нас, возле палатки остановился посыльный, который кашлянул и подал голос. «Господин граф, вы здесь?» «Да». «В чем дело?» «Уже вечер. Бала Керн на связь вызывает». «На ловца и зверь бежит. Начальник тайных стражников выходит на связь без опозданий». «Отлично. Сейчас узнаю свежие новости и дам Керну новые установки». «Пускай работает. Не зря же я ему титул барона пожаловал и землю на данце выделил». Как это ни странно, но Иллиру Анха, просьба ученика помочь двойнику на земле, понравилась. Истинный Оствер, даже после смерти лучший паладин каманио не утерял чисто человеческих черт и ценил это в других. Казалось бы, что для него такие понятия, как честь, совесть, дружба, сострадание, верность? и самопожертвования. Они давным-давно должны были стать пустым звуком. Есть только богиня и ее воля, а все остальное несущественно и недостойно внимания полубога. Однако, несмотря на свою мощь и преданность каманио первый император Остверов никогда не забывал, кто он и какого рода. Поэтому оценил заботу Ройха весьма положительно. Значит, урквард не зазнался и тоже думает о своих близких. Это ценно, в этом ученик похож на учителя. И через это, что немаловажно, на него можно влиять. А просьба пустяковая, для полубога помочь человеку в другом мире несложно, было бы желание. Примерно такие мысли крутились в голове и Лира Анха, когда он покинул Уркварта. И на ходу, откусывая от ломтя копченого мяса, возлюбленный паладин богини направился к военно-полевому госпиталю. Он не собирался лично отправляться на землю, в технологический мир, который вызывал в нем тоску. Слишком опасно и утомительно. Полубог решил поступить проще, послать в путешествие наполненного магической силой призрака. И для этого ему требовался дух только что умершего человека. Желательно Оствера и Война. Таковых вокруг хватало, но больше всего умирающих находилось в госпитале. Прикрытый заклинанием невидимости, илир прошел по лагерю, и его никто не заметил. Только один маг что-то почуял и замер на месте, но затем встряхнул головой и продолжил движение. А еще был степной батыр, который все никак не желал успокоиться и продолжал следить за полубогом при помощи прикормленных родовых духов. «А степняк хорош!» — подумал Анха и, обернувшись, позвал его. «Эй, воин, иди сюда! Не надо прятаться!» Степняк вышел из-за ближайшей палатки и был готов к схватке. «Правая рука на рукояти сабли!» Левая — на звериных клыках, висевших у него на шее. Проходящие мимо войны смотрели на вождя с удивлением. Они не понимали, почему командир степных всадников ведет себя так странно, ведь опасности нет. Анха, улыбнувшись, кивнул вождю. — Не привлекай к себе внимания. Клянусь, что здесь и сейчас я не причиню тебе вреда. Батыр, оставаясь на стороже, спросил. — А потом что? «А потом думать начнем, когда срок настанет. Пока ты не враг, а союзник, раз служишь моему ученику». «Ройха, твой ученик?» — удивился Степняк. «Да, так что расслабься». Вождь опустил оружие. «А ты кто?» «Что, Степняк, никогда не видел существ вроде меня?» «Нет», — Батыр покачал головой. «Ты не простой дух и не призрак» не бес и не демон, но ты и не живой. Тебя не должно быть в мире живых, однако ты есть и ты очень силен. Я подобных существ не встречал». «Мое имя Эллир, а мой род Анха», — ответил полубог. «Так ты?» — воин запнулся, а Анха усмехнулся. «Да, да». «Я первый император Остверов, основатель этого государства и умер более тысячи лет назад. Но, как видишь, иногда можно вернуться. Кстати, раз уж я представился, назовись и ты. Тарапай, сын Дахорбо, род белых тарпанов». «И что, Тарапай, будешь за мной и дальше следить?» Батыр опустил голову, а Элир хлопнул его по плечу. «Пойдешь со мной». Посмотришь, как я с духами работаю. полубох и Батыр добрались до палаток военно-полевого госпиталя. Тарапай не знал, зачем они пришли сюда, а Элир стал выбирать воина, который будет его посланцем. Во время утреннего боя с республиканцами бригада Ройха потеряла семь человек убитыми и три десятка ранеными. Большинство тех, кто получил ранение, маги-целители, смогли выходить и отпоить зельями. Однако были и такие, кого спасти не получалось, и таких бойцов отнесли в отдельную палатку. Всего безнадежных оказалось четверо. Десятник кемецких дружинников, бывший республиканский гвардеец из отряда Грэма Ювера и два воирских пирата. Дабы они не чувствовали боли и могли относительно спокойно отойти в иной мир, воинов опоили маковым отваром, который давал временное облегчение. Выбор был невелик, и Анха решил назначить на роль своего посланца Кеметца. Полубог сел перед ложем раненого дружинника, которому в последнем бою вражеские войны перебили позвоночник и переломали все ребра, так, что осколки раздробленных костей вмялись в мясо и внутренние органы. Спасти его не могли даже чародеи, да и Анха, если бы захотел, не смог». Его интересовало другое — крепкий дух кеметского бойца, и он взял умирающего за руку. «Очнись!» — позвал Элир полушепотом воина и раненый открыл глаза. «Кто? Что? Зачем?» Элир влил в тело воина немного силы, самую малость, чтобы поддержать его, и сказал. «Ты умираешь, Оствер?» «Да, это так». Речь дружинника стала членораздельной взгляд его прояснился, и он узнал Элира. «Ты тот самый Нанхас, который рядом с графом крутился, когда мы переправу держали!» Да, Элир не стал его разубеждать, а сказал, «Мне нужно, чтобы ты выполнил одно поручение». «Зачем мне это? Я уже умираю, и мне очень больно!» Ты дашь согласие мне помочь, и за это я тебя награжу. Как? Уйдешь из жизни легко, без мучений. В голосе Илира было нечто, что заставляло прислушиваться к нему и верить его словам. Конечно же, без магии не обошлось, но простой воин-десятник об этом не размышлял, ибо никогда не стремился понимать чародеев. И умирающий боец сказал то, что хотел первый император Остверов. «Я согласен». Вот так, без долгих обрядов и трат энергии, полубог получил согласие умирающего воина и приложил к его голове ладонь. На миг она озарилась неярким светом, и кемецкий дружинник умер. Как и обещал Элир, он ушел без боли и мучений. Дух Кемеца покинул бренную оболочку и отправился в путешествие. Он уже знал, куда ему нужно попасть. В его памяти хранился образ Алексея Киреева. «Можно считать, дело сделано», — Элир покосился на наторопая. «Ты понял, что я сейчас совершил?» «В общих чертах», — утвердительно мотнул головой стебняк. «Ты взял с человека слово «помочь», Потом накачал его посмертный дух силой и вложил в него одно заклятие. «Я могу ошибаться, но кажется целебное». «Молодец. Пойдем, проводишь меня». Невидимый Эллир и вождь покинули палатку, прошли через госпиталь и оказались возле реки. Здесь полубох остановился, раскинул руки, потянулся всем телом до хруста в костях и выдохнул. «Хорошо-то как!» Тарапай восторгов полубога не разделял. Обычная река, кругом много грязи, что на воде, что на берегу, который служил местом высадки воинов бригады Ройха. Однако вслух ничего не сказал. Степняк чувствовал, что Иллир Анха позвал его с собой не просто так. Наверняка хотел что-то сказать, и вождь ждал. Он был терпелив, и, наконец, полубог спросил. Ты знаешь, что в Грасс-Анха есть мой храм? Нет. Так вот, Степняк, теперь ты будешь знать, у Иллира-Анха, основателя империи, имеется собственное святилище. И что? А то, воин, что если есть храм и алтарь, значит, должны быть священнослужители, которые станут за ним следить и проводить обряды. А еще это значит, что мне нужны верные последователи. И при здесь я? Меня это не касается. Ты бог Остверов. Все просто, Батыр. Ты мне понравился. Сметливый, храбрый, умный. И с духами дружбу водишь. Поэтому я предлагаю тебе стать моим воином-хромовником. А что ты не Оствер, не страшно. Странно это. Ты только увидел меня и сразу проникся симпатией. Не бывает так. Не забывай, кто перед тобой. Я не какой-то земной правитель, а полубог, и вижу тебя насквозь. Нет в твоей душе гнили, и это очень важно. Я не знаю, что ответить. Да и Ройха, что он скажет? Тебя никто не торопит. Подумай, торопай, а ответ дашь позже просто представь себе что я могу и кем могут стать мои последователи а насчет ройха не переживай он мой ученик и если я ему прикажу граф отпустит тебя со службы это не шутка нет мое слово крепче стали как сказал так и будет а шалев от неожиданного предложения торопай замолчал и насупился а Элир Приветливо улыбнулся, взмахнул рукой и открыл личный портал. «Думай, воин, такие предложения каждому встречному не делаются», — сказал полубог и исчез. Степняк остался на берегу один и, почесав затылок, покачал головой. Кажется, я снова влип в какую-то непонятную историю.